Глава 23. Новый год. Наступил новый год, который в этот раз решили отметить как полагается. Дом уже был устроен по последнему слову модных дизайнерских решений. Все комнаты оборудованы мебелью и техникой. Туи подросли, а посаженные они кусты малины и сирень под окном радовали глаз. Возле гаража Алексея постоянно стояли несколько машин. Его трудовая деятельность приносила стабильно хорошую прибыль. Анна никогда не спрашивала его о доходах. Она хорошо знала, что Алексей каждую заработанную копейку вкладывает в свой дом. Ни на детей, ни на Анну он никогда не жалел денег. Все вещи, что покупал Алексей, были лучшего качества. Он выбирал всё самое дорогое. Но Аня, которая в детстве была совсем неприхотливой, и сейчас не изменила своим привычкам. Ей никогда не хотелось ничего из того, что хотят молодые красивые женщины. Она считала, что у неё есть всё, что нужно для комфортной жизни. Как и Алексея, она старалась сделать свой дом ещё уютнее, купить детям новые игрушки. У девочек теперь были раздельные комнаты, и шкафы в них ломились от игрушек. Наряды Анню совершенно не интересовали. Дочка Может, ты попросишь Алексея новую шубу тебе на Новый год купить? просила мама, приехав к ним в гости. Может, не солидно в пуховике ходить. Мама, а зачем мне шуба? удивилась Анна. Жила как-то до сих пор без неё и ещё проживу. Да и куда мне ходить особо? Я хожу только в садик и в магазин. Мне кажется, это как-то неправильно, сказала мама. Нельзя же жить только ради дома и детей и совсем не думать о себе. А я и думаю о себе, сказала Аня. Мама пробовала возразить и не оставляла попыток переубедить дочь. Вот Новый год скоро, морозы крещенские, шуба всегда пригодится. И вообще, доченька, берегла бы ты каждую копеечку. Никто не знает, как жизнь дальше сложится. Мы по молодости ни о чём не думаем, а потом оказывается, что думать уже поздно. Помнишь, как я осталась без работы и без денег? Ане не понравился этот разговор. В конце концов, зачем ей шуба? Ей в пуховике неплохо. Ладно, согласилась она. Одно желание у меня есть: попрошу Алексея купить мне собаку. Я хочу хаски. Что это за дом без собаки и без охраны? Точно. Поддержала её мама. У вас вон лес густой за забором. Неизвестно, кто там может ходить. Не все люди хорошие, помнишь, дочка, я тебе об этом говорила. Главное, что мы с тобой, мама, хорошие, и семья у меня самая лучшая в мире. Чего ещё можно желать в этой жизни? У мужа были свои планы на подарки для Ани. Он заранее подготовился к Новому году и на католическое Рождество приподнёс Ане роскошный подарок. Кольцо с бриллиантом в красивой бархатной коробочке. Ты знаешь, Анна, самое большое счастье в моей жизни то, что я встретил тебя, вдохновенно сказал он и попросил: "Только никогда не снимай это кольцо, хорошо?" Анна примерила колечко и чуть было не расплакалась от счастья. Лёша, ну что ты? Зачем ты? У нас ещё столько долгов. Мне пришлось выбирать: долги или подарки, ответил муж. В жизни самое главное сделать правильный выбор. А 31 декабря Алексей с самого утра приволок разномастные, разнокалиберные коробки с подарками для детей. Он выгружал их из вместительного багажника Мерседеса, в котором едва хватило места для всех перевязанных серебристыми золотыми бантами и красиво упакованных коробок и коробочек. Надо тогда и ёлочку нарядить, как вы думаете, семья предложила Анна. Да, мама, да, у всех есть ёлки, а у нас нет, поддержала её Алёна. Папа тут же привёз небольшую ёлочку из леса, а девочки принялись её наряжать. Алёна красиво развешивала мишуру, а Света больше путалась под ногами, переколотив гору стеклянных игрушек. Анна ходила вокруг ёлочки и девочек с пылесосом, стараясь собрать самые маленькие осколки. А папа сидел на диване и счастливо улыбался, глупой улыбкой самого лучшего в мире отца. Когда ёлочка была полностью наряжена, наступило время представления. Аня сходила в соседнюю комнату и переоделась Деда Мороза, достав из шкафа заранее приготовленный наряд. Надев накладную бороду и шапку, взял большой красный посох и подпоясавшись кушаком, она вышла к дочкам. Анна очень старалась говорить густым басом, как настоящий Дед Мороз. А ну-ка, девочки, кто из вас лучше расскажет Деду Морозу стишок? «Для победителя я приготовил настоящий Дед Морозовский подарок». Алена тут же вскочила на табуретку и начала рассказывать, в лесу родилась елочка. Света дергала ее за кружевное белое платье с блесками и старалась столкнуть с табуретки. Алена дрыгала ножкой в белом гольфе, пытаясь оттолкнуть сестричку, и с трудом удерживала равновесие. «Ой, какая молодец наша Аленка! Дарю ей за стишок прекрасные подарки!» сказал добрый дед Мороз. Алёнка запрыгала от радости в предвкушении счастья. Но подожди немножко, у нас тут есть ещё одна очень хорошая девочка. А что ты, Светочка, хочешь подарок от Деда Мороза? тем же густым басом спросила Анна, очень стараясь, чтобы хотя бы младшая не узнала в Деде Морозе маму. Алёна запрыгала, не желая поддаваться на провокации. Мама, мама, хватит притворяться. Мы не верим Деда Мороза. Я хочу куклу. Нет, две куклы, зонт и твою синюю сумку и пазлы. А у меня всё для такой хорошей девочки уже есть, тем же басом сказала Анна и достала из большого мешка приготовленные заранее подарки для Алёны. Вот видишь, Дед Мороз умеет читать мысли, поэтому в точности исполнил все твои заветные желания. Света прыгала вокруг мешка Деда Мороза, стараясь разглядеть, что там ещё осталось, есть ли там хоть один маленький подарочек для неё. А ты, Светочка, расскажешь нам стишок на следующий Новый год? Сейчас тебе достаточно просто поцеловать маму и папу, и тогда Дед Мороз подарит тебе большого плюшевого мишку. Мишку, мишку! Обрадовалась Света. Мишка был ростом со Свету и стоял в соседней комнате. Для него не нашлось подходящего мешка, зато он был украшен огромным серебристым с золотом бантом. Алёне так понравились подарки, что до конца вечера она прыгала и рассказывала стишки, а Света везде таскала своего плюшевого мишку.